планеты в нашей звездной системе девять основных планет и они делятся на две группы планеты земной группы и планеты гиганты в первую входят по мере удаления от солнца меркурий венера земля и марс затем идет пояс астероидов возникших после столкновения планеты с крупным небесным телом потом гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и самая маленькая планета Солнечной системы Плутон.